«Сыльные марсиане». Перечитываю марсианские хроники Рэя Брэдбери. Борхес в предисловии пишет, что хроники, дескать, помогли ему снова ощутить сладкий страх детства. Я же под воздействием фирменного настроения Брэдбери становлюсь мрачным мизантропом. Чувствую себя сыльным марсианином. Не люблю людей. Видеть их не могу, если честно. На протяжении трех с половиной сотен страниц люди мечтают о Марсе, бредят Марсом, летят на Марс, снятся марсианам, сами подпадают под власть марсианских наваждений, убивают марсиан, умирают от рук марсиан, наконец, сами становятся марсианами. Я мог бы долго и с наслаждением перечислять все вариации взаимоотношений людей и марсиан, обильно, взахлеб, цитировать и восторгаться. Этого я делать, однако, не стану. Марсианские хроники, вероятно, читали все. Благо, Брэдбери у нас издавали даже при «раньшенном» режиме. Следовательно, сейчас речь может идти лишь о перечитывании. В юности меня больше всего потрясла знаменитая третья экспедиция. Помнится, я все думал тогда. Возможно, если бы космонавты не заподозрили неладного, если бы капитан Джон Блэк не испугался, ничего бы и не случилось. Реальность ведь пластична. Она куда более послушна нашим ожиданиям, чем может показаться. В то время я отдал должное и Эшеру-2, и Марсианину. Одним словом, всем общепризнанным хитам. Но как-то не обратил внимания на главу хроник, которая называется «И по-прежнему лучами серебрит простор Луна». Сейчас же я просто влюбился в эту не самую страшную, но, пожалуй, самую мрачную главу повести. В тот день, когда я, наконец, освоил марсианский язык,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 Все, кто читал марсианские хроники, разумеется, помнят, какой марсианин подразумевался. Прочие, полагаю, могут и догадаться. Рэй Брэдбери – чрезвычайно прямолинейный автор и вынуждает меня быть не менее прямолинейным. Разумеется, астронавт Спендер, который стал марсианином, когда отвращение к собственным собратьям по биологическому виду достигло некой критической черты, персонаж очень близкий, понятный, можно сказать, родной и Рэю Брэдбери, и мне – И я полагаю многим его и моим читателям, всем, кто чувствует себя сыльным марсианином, вынужденным постоянно находиться в окружении существ, именующих себя людьми, с большинством, которое всегда непогрешимо. Всем, у кого есть шанс в один прекрасный день одолжить, читай, отдать навсегда, первому попавшемуся марсианину не только свои башмаки, костюм и пистолет, но и тело со всеми потрохами, включая так называемую душу я, во всяком случае, долго торговаться не стану. И еще, если от этого кому-нибудь будет легче, считайте меня безнадежным психопатом, который летним днем окончательно свихнулся, да так и не пришел в себя. Может, вам легче будет. Я бы вполне мог поставить под этими словами, вложенными в уста обреченного Спендера, свою подпись. Может быть, от этого кому-нибудь действительно станет легче. 2000 год.